Глава 32. Гадюка и волчица. Только в горах можно так жить, с лёгким сердцем и без печалей. Княгиня Лакоба, давно забывшая, что в прежней жизни называлась Соломеей Печерской, была счастлива. Это острое чувство блаженства появлялось у неё всякий раз, когда она спускалась в свой подвал. Предвкушение начиналось уже перед низенькой дверцей. окованной широкими железными полосами. Соломея доставала из кармана кольцо с ключами. Сначала она открывала массивный навесной замок, аккуратно вешала его на дверную ручку, а потом по очереди поворачивала в замочных скважинах три ключа. Она не распахивала дверь, а тихо приоткрывала её и сама проскальзывала в кладовую. Войдя, Соломея тут же задвигала массивный засов. Никто не должен был знать Сколько на самом деле богатств у хозяйки горного ущелья? Она никогда не сомневалась, что молва давным-давно передает из уст в уста россказни о ее немыслимых богатствах. «Пусть думают все, что хотят», — часто размышляла Соломея, глядя на заставленную сундуками кладовую. «Считают, что княгиня Лакоба богаче, чем есть на самом деле?» «Хорошо. Больше станут бояться». «Ну, а если думают, что беднее...» то не станут завидовать. Людей Саломея презирала. В её жизни была единственная любовь сын Вано, но он предал мать, и она вычеркнула его из своей жизни. Теперь княгиня Локоба любила лишь то, что никогда не обманет себя и золото. Саломея зажгла от понесённого огарка все четыре светильника. Она специально расставила их по углам кладовой. и подошла к старинному дубовому столу в центре комнаты. Сколько монет пересчитала она здесь? Горы. А потом они обрели своё место в сундуках. День за днём и месяц за месяцем копила Соломея деньги. Годы, в отличие от золотых монет, она не считала. Сколько лет она властвовала над этим ущельем? Теперь ей уже казалось, что всегда Удача пришла к ней вместе с новым замужеством. Сбежав на Кавказ от расплаты за убийство, Соломея умудрилась сохранить это в тайне и уже здесь окрутила князя Лакобу. Ещё большим везением стало то, что муж через 3 месяца после свадьбы погиб в горах, а всё его имущество досталось Соломее. Она не стала тягаться в спорах с многочисленной и воинственной мужниной роднёй. Зачем она предала этим грылапанам своё наследство по вполне разумной цене, а сама обосновалась в родном селе, скупив всё, что только можно по всему ущелью. Нынче вечером Соломея выложила на стол три холщовых узелка и стала разбирать деньги. Золото она клала к золоту, серебро к серебру, а ассигнации, которых, впрочем, оказалось немного, собирала в стопку. Шерсть принесла меньше, чем ожидалось, а вот за гашиш выплатили на целую треть больше, чем в прошлом месяце. Теперь понятно, что выгоднее. Значит, надо делать ставку на эту отраву, — решила Соломея. Она захлопнула дверь кладовой, закрыла все замки и зашагала наверх. В просторном зале с огромным, сложенным из гранитных камней очагом Соломея в задумчивости постояла — решает, чем теперь заняться. Однако делать ничего не хотелось. Хватит, набегалась. Пора и отдохнуть. Соломея уселась в любимое кресло и прикрыла глаза. Идущее от огня приятное тепло окутало её, а уже сгустившиеся за окном сумерки убаюкали. Сон захватил Соломею и привёл её на каменистую тропку. по которой она ещё девочкой бегала к реке. Она видела родной дом, и до него оставалось всего чуть-чуть. Надо было только пройти по тропе между почти сомкнувшимися огромными валунами. Соломея подошла к камням, но путь ей заступил высокий массивный горец с обрюзгшим землисто-серым лицом. Суже само узнала она своего убитого любовника. Мёртвый коста посмотрел на неё с осуждением и попенял Всё бегаешь и суетишься. А ведь тебе спешить-то некуда. Ты осталась одна, как перст. Никому-то не нужна со всеми своими богатствами. Отойди, крикнула Соломея и топнула на покойника ногой. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Я царица здешних мест. Я здесь караю и милую. А ты кто? Ничтожество, пустое место. Как ты посмел меня осуждать? А кому тебя судить, если не мне? Кто воткнул кинжал в моё сердце, чтобы без помех ограбить? Ты. Моё золото всё ещё лежит в твоей кладовой. Ты умер, тебе больше ничего не нужно, взбесилась Саломея. Это мои деньги, они принадлежат мне по праву, а ты проваливай отсюда, ничтожество. Я ведь любил тебя, как будто не замечая её гнева, тихо объяснил Коста. А ты предала меня. Ну ничего. Скоро мои деньги станут тебе поперек глотки. Мели языком сколько хочешь, тебе меня не достать, расхохоталась Соломея. Она хотела добавить ещё что-нибудь извитильное, но Коста вдруг исчез, а откуда-то издалека донёсся голос служанки. Госпожа, охранник пробежал, говорит, что у ворот кибитка стоит, в ней женщина приехала. Так клянется, что она вам родственница. Соломея тряхнула головой, отгоняя сон. Служанка стояла перед ней. Поняв, что хозяйка ничего не слышала, старуха повторила. Родственница к вам приехала. Что делать? Пускать или нет? Никаких родственниц у Соломеи не было. откуда, если она порвала все связи с прошлой жизнью. Но кто это решил напомнить о себе? Княгиня уже хотела выгнать непрошенную гостью, но разгоревшееся любопытство так искушала. — Веди ее сюда, — велела Соломея. Старуха удалилась. Ее не было так долго, что Соломея уже успела разозлиться. Наконец она услышала шаги, и следом за служанкой — В зал вошла женщина с ребёнком на руках. Вот уж кого Соломея никак не хотела видеть. Но глаза её не обманули. К ней в новый дом, прямиком из ненавистного прошлого, вошла приживалка Аза. Аза больше не считала себя гидоевой. Она сбросила унизительное имя вместе с прежней жизнью, обрубила все нити и теперь чувствовала себя абсолютно свободной. Похоронив Алана, она тут же отправила дочерей к родственникам мужа. По традициям их народа, те должны были принять осиротевших детей. К тому же, Аза дала каждой из девочек по 20 золотых червонцев из кожаного кошелька, украденного Аланом у Печерского. С таким приданым в горных селениях женихи в очередь встанут за сёстрами Гидоевыми. Бордель Аза переписала на свою помощницу. Вытряхнув из нянилы все припрятанные деньги, всё получилось так, как она задумала, и покидая Петербург, а за ней что стало ничего, кроме рвнадоушие. Здесь она уже взяла от жизни всё, что только смогла. Пришло время побороться за главный приз золото Саломеи. Навишивший над большим горным селом дом-крепость на краю скалы встретил Азу не приветливо. Охрана не хотела её пускать. Пришлось долго клянчить и умолять, пока наконец за ней не вышла какая-то старуха. Служанка позвала гостью за собой. "Господи, помоги мне победить эту ведьму", молила Аза. Она шла по тёмному дому своего врага с маленьким сыном на руках и чувствовала свою правоту. Ведь все права на наследство убитого деда теперь принадлежали маленькому Джи. Значит, ради сына надо отобрать золото у преступницы Соломеи. Служанка привела Азу в огромную, почти пустую комнату, где в гранитном очаге пылал огонь, а рядом с ним, протинов к теплу ноги в разношенных башмаках и толстых шерстинных чулках, сидела старуха. Она явно обедствовала. Её домотканная одежда казалась грубой и сильно поношенной, а головной платок когда-то был куском простыни. Сколько служанок в таком большом доме? Похоже, что всего две, и обе не молоды, обрадовалась Аза. Она уже собралась потребовать, чтобы позвали к негиню, когда услышала знакомый голос. "С чего это ты решила, что можешь приехать сюда?" поднимаясь с кресла, спросила старуха. И Аза с удивлением осознала, что перед ней стоит хозяйка дома. А Соломея всё так же грубо продолжила: поворачивая обратно. Если бы я знала, что это ты, я бы не разрешила пустить тебя. Аза услышала в голосе княгини презрение. Соломея всегда разговаривала с ней пренебрежительно. Но теперь старухино время кончилось, и бывшая приживалка с наслаждением сообщила: "Если бы ты меня не впустила, то никогда бы не увидела своего внука. Других-то у тебя уже точно не будет". Ведь твой любимец Свану арестован и теперь пойдёт на каторгу, если не на виселицу. Соломея молчала, и я догадалась, что поразила врага в самое сердце. Развивая успех, она добавила ещё извитильней: Я вообще не хотела тебе ничего говорить, ведь твой сын убил моего мужа. Но да Бог велел нам прощать, и я решила не держать зла на вашу семью. Поэтому и показываю тебе моего Георга в первый и, может, в последний раз. Ты мне не нужна. Я сама богачка. Мой Джи ни в чём не будет нуждаться. Так что посмотри на внука, да я уеду, а ты оставайся здесь одна, теперь уже навсегда. Не спеши. Раз уж уже вошла в дом, обрела дар речи Соломея. Что это за история про моего сына и твоего мужа? Люди судачили, что ты вышла замуж за погонщика. Зачем моему сыну понадобилось убивать такое ничтожество? Может, мой Алан и был погонщиком, как ты выражаешься? Но он родился с гордым нравом. Муж долго находился в отъезде, а когда вернулся, я была уже беременна от Вано, и скрыть это оказалось невозможно. Алан пошёл к твоему сыну объясняться, а тут его убил «А чего ты ждала от отроди Абрека?» – осведомилась княгиня. «Что же ты не предупредила своего мужа, с кем он имеет дело?» «Грязная кровь всегда опасна. Я больше в эту ловушку не попадусь. Так что оставь ребенка себе. Мне он не нужен». Соломея ехидно улыбалась, а Азе показалось, что земля ушла из-под ее ног. Ее план, на который она как на карту поставила все, лопнул. Бывшая графиня Печерская ни в ком не нуждалась. Что же теперь делать? Еще чуть-чуть, и старуха выгонит непрошенную гостью. Джей завозился на руках у матери, сморщил нос и заплакал. Аза как будто очнулась, она умоляюще глянула в брезгливо сощуренные глаза Соломеи и попросила. «Можно мне остаться на ночь? Ребенка нужно покормить. Мы уедем завтра». Хозяйка долго раздумывала, прежде чем неохотно разрешила. Оставайся, но чтобы утром я тебя здесь больше не видела. Иди в ту дверь, откуда пришла. Прямо по коридору увидишь пустую комнату. Можешь там покормить ребёнка. Ужин через 2 часа. Приходи сюда. Я на слог денег не выбрасываю, сама готовлю овощи с огорода и вино пью домашнее. Если тебе этого достаточно, можешь поесть вместе со мной. Да, спасибо, отозвалась Аза и унесла совсем раскричавшегося сына из большого зала. Джи заходился в плаче. Господи, Боже, ну почему её малыш так орёт? Наверное, от голода. Аза замурлыкала. Тихо, тихо, родной. Сейчас мама тебя покормит. Так да где же она наконец эта вожделённая комната? Комнату Аза всё-таки нашла. Там стояли стол и кровать, застеленная домотканными одеялами и овечьими шкурами. Аза обрадовалась, что они с Джи не замёрзнут. Она присела на мягкую шкуру и расстегнула корсаж. Сын взял грудь и тут же успокоился. Но его мать так и не смогла справиться с отчаянием. Её сокровище Его долгожданный мальчик не получит ни гроша. Это несправедливо, родной, шептала Аза сыну. Твоя бабка убила твоего деда и присвоила его наследство. Убийца никогда не наследует своей жертвы, и Соломея должна вернуть украденное. Твой отец в тюрьме, его, наверное, казнят. Теперь ты единственный наследник всего. А раз так, твоя бабка должна поделиться. Аза вздохнула. Она слишком давно знала своего врага, чтобы на что-то рассчитывать. Никогда эта старая ведьма не отдала добровольно ни ржаного зерна, ни ржавого гвоздя. Как же можно надеяться, что сейчас она поступит иначе? Нет, план нужно менять. Не для того Аза распродала имущество и проехала через всю страну, чтобы убраться во своя сине солоно хлебавши. Алан пересказывал жене сплетни, будто все свои богатства Соломея держит в подвале, а с ключами никогда не расстаётся. Значит, нужно проникнуть в её кладовую и забрать столько золота, сколько можно унести. Соломея обмолвилась, что сама будет готовить ужин. Выходит, прислуга уже покинула дом. Вот и пришло наконец-то время. пустить в ход заветный пузырек со смертельным отваром из волчьих ягод. Десять лет берегла его Азе, и теперь час настал. Она положила заснувшего сына на одну шкуру и накрыла его сверху другой. Теперь мальчик согреется и крепко уснет. Он не помешает матери осуществить новый план. Аза прилегла рядом с сыном, вспоминая, как расположен стол в том зале, где и предстояла ужинать. В её задумке было два трудных вопроса: как подлить соломеи яд и как открыть кладовую. Ключи должны быть у хозяйки, в кармане или на поясе, рассуждала Аза. Кладовая, по рассказам Алана, находится в подвале. С этим легко справиться. Остаётся только одна сложность подмешать яд. Лучше всего вылить его в суп или питьё. Но супа здесь точно не дождёшься. Значит, остаётся питьё. Соломея обещала вино. Как раз то, что нужно. Аза поднялась с постели, осторожно поправила шкуру, укрывавшую её драгоценного сына, и отправилась навстречу с волчицей. Соломея всё так же сидела у очага, как будто и не вставала с места. Но на большом столе в центре комнаты появилась домотканая скатерть. На ней стояли глиняный кувшин с вином, две одинаковые грубые кружки и две тарелки, уже наполненные едой. Похоже, что хозяйка приготовила тушёные овощи, а запахло острый запах чеснока. Так готовили еду только в здешних горах. Её обильно заправляли чесноком. Это оказалось на руку Азе. Ведь она никогда не открывала заветный флакон и не знала Имеет ли яд запах, а чеснок запросто перебьет любой аромат. Гостя подошла к сидевшей у огня хозяйке и предложила. «Может, нужно помочь? Давай я нарежу хлеб и налью вина». «Да уж, потрудись за стол и кров», — уколола Соломея, не поднимаясь с места. Аза замерла. Это был великолепный шанс. «Только как теперь угадать, куда сядет хозяйка?» Обе места казались одинаковыми. Стулья стояли с коротких боков массивного стола. Какой из них выберет княгиня? Аза уставилась на тарелки. Они были полны одинаковой едой. Даже количество овощей было равным. И вдруг она заметила на одной из тарелок отколотый краешек. Скряга чёрта, никогда ведь не выбросит, а так и будет есть набитым, обрадовалась Аза. Впрочем, для разбитой тарелки могла быть и другая причина. Гости едва ли давали понять, насколько мало её уважает хозяйка. Ха, вот уж испугала. Аза даже развеселилась. Когда Соломея сдохнет, кое-кто всю оставшуюся жизнь станет есть на серебре. Она повернулась спиной к хозяйке дома и разлила вино. Потом молниеносно выхватила из закорсажа заветный флакон, И вылила его содержимое в кружку, стоявшую около целой тарелки. Дело было сделано. И она с явным облегчением принялась резать хлеб. "Отрежь по куску, и хватит", прикрикнула Соломея. Княгиня прошла к столу и уселась там, где и предполагала отравительница. "Хорошо", с облегчением подумала Аза. Изображая заинтересованность, она указала на овощи и спросила: "Что здесь? Морковь с чесноком и сметаной, ворчливо ответила Соломея. У меня разносолов не подают. Она захватила вилку с костяной ручкой и свою морковь и принялась есть, а за последовала её примеру. Она была так напряжена, что не чувствовала вкуса еды. Зато Соломея ела и ела и никак не бралась за кружку. Ужин проходил в молчании. Хозяйка не прикоснулась к питью. пока не съела всё, что лежало на её тарелке. Аза с трудом доела последние куски безвкусной моркови. Если бы не чеснок и сметана, проглотить эту преснятину было бы невозможно. Наконец, Саломея протянула руку к кружке с вином и с удовольствием отпила большой глоток. Аза последовала её примеру и выпив всё, взялась за ручку кувшина. Можно мне ещё, спросила она. Всего поровну, отказала Соломея и выпила свою кружку до дна. Хватит с тебя. Расскажи мне лучше про своего сына. Что это вдруг джи тебя заинтересовал? удивилась Аза. Да вот, решила его у тебя отобрать, буднично отозвалась Соломея. Хоть кровь в нём и грязная, но ведь и моя в нём тоже есть. Если вовремя отнять мальчишку у такой твари, как ты, Глядишь, может, хоть что-нибудь стоящее из него получится. Да ты что? Вспятила, возмутилась Аза. Я никогда не отдам своего сына. Она с ненавистью уставилась на Соломею, с нетерпением ожидая, когда же подействует яд. Но старуха была такой же, как обычно. Неужели за 10 лет отрава выдохлась? Если яд не подействует, зарежу гадину, решила Аза. Она уже потянулась к ножу. Но Соломея вдруг схватилась за горло и дико закричала. Она попыталась встать со стула и тут же рухнула на пол. Соломея корчилась, хватаясь руками за шею. Она попыталась что-то сказать, но лишь шипение вырывалось из её уст. "Ну что, деньги поперёк глотки встали?" нехидно спросил Аза, обшаривая карманы своей жертвы. Она достала кольцо с ключами и мстительно добавила: Пока ты не умерла, слушай правду. Это я заколола своего мужа, а всю вину свалила на твоего сына, потому что ненавидела их обоих. А больше всех я ненавидела тебя. А теперь я тебя отравила. Сейчас ты сдохнешь, а я заберу то, что должна была получить еще 10 лет назад. Сколько унесу, столько и возьму. Тебе шаль больше не пригодится. Давай ее мне. В двух руках нести легче. Аза наклонилась к умирающей и стёрнула с её плеч шаль. "Цы", прошептала Соломея. Потом по её телу прошла судорога, и она затихла. Аза плюнула на труп своего врага, взяла со стола шандал со свечами и побежала искать кладовую. Она быстро нашла спуск в подвал, а там и маленькую обитую железными полосами дверцу. Убийца немного повозилась с ключами, но быстро подобрала их и открыла дверь. Внутри всё было заставлено сундуками. Она открыла ближайший. Тот был наполнен золотом. Преступница скинула с плеч свою шаль, расстелила её на полу и рядом положила шаль Соламеи, аза пригоршнями выгребала из сундука монеты. Всё золото отойдёт джи размечталась она и шагнула к соседнему сундуку но нога её стала как будто ватной и подвернулась а за больно ударилась о каменный пол и попыталась встать но теперь она не чувствовала и второй ноги что же это такое аза поползла к шали с золотом надо забрать хотя бы это если не идут ноги она выползет отсюда на руках ведь наверху спит её драгоценный сын Оза подтянула вперёд тело и кое-как, связав шаль в узел, снова поползла к выходу из кладовой. Путь показался ей бесконечным. Наконец она перевалилась через порог и увидела то, о чём совсем забыла. Ступеньки. Их было не меньше десятка, и все высокие с острыми краями. Ей не выпалстез с золотом. Она засогнула руки, чтобы на локтях подтянуться вперёд. и тут же поняла, что больше не чувствует правого локтя. «А-а-а!» — в ужасе закричала она в черноту коридора, и вдруг из темноты выглянула смеющаяся Соломея, не та нынешняя старуха, а прежняя красавица в бархатной шубке. «Ах ты, воровка!» — с презрением заметила Соломея. «Никогда тебе не победить меня!» Красавица исчезла, и Аза поняла, что уже не может повернуть голову, её полностью парализовало. Аза в полном сознании лежала рядом с немыслимыми сокровищами и понимала, что скоро умрёт, а её долгожданный сын пойдёт скитаться по миру нищим сиротой. Она уже догадалась, чем накормила её Соламея вместо моркови и что старуха пыталась сказать перед смертью. Цыкута Как можно было забыть об излюбленном яде Гор? Теперь всё стало ясно. Тарелка с отбитым краем понадобилась Соламее, чтобы не перепутать морковь с цикутой. Аза добилась своего, но заплатила за это жизнью. Она ощутила, как яд достиг её сердца, и оно замерло. Мощный чёрный смерч затянул Азу в бесконечный коридор, и она, кувыркаясь, полетела в страшную глубину. Может быть, в ад?